Глава шестая. Кардинал Ришелье у себя дома. «Я отчего-то полагал, что вы несколькими годами старше», — сказал кардинал Ришелье, почти бесшумно прохаживаясь по кабинету, но кардинальские коты, ухоженные, пушистые, благодаря своей невероятной чуткости, ловившие насторженными ушами малейший звук, то и дело провожали его загадочными прищуренными взглядами. Д'Артаньян был наслышан о них, но видел впервые и старался сидеть, не шевеля ногами, потому что парочка избалованных созданий непринужденно разместилась у его пыльных ботфортов, время от времени пробуя их на прочность когтями». таращась снизу вверх со столь серьезным и озабоченным видом, словно хотели понять, друг это хозяину или враг. «В таком случае мы оба оказались в одинаковом заблуждении, монсеньер», — сказал Д'Артаньян. «Я тоже, уж не обижайтесь на провинциала, представлял вас убеленными сединами стариком». «В провинции только и разговоров о вас, но ваш возраст...» «Молва как-то обходил стороной?» «Вы разочарованы?» «Наоборот», — сказал Д'Артаньян. «Свершения выглядят особенно грандиозными, когда их инициатор в расцвете лет и сил». «Вас уже научили в Париже говорить льстивые комплименты?» — усмехнулся Ришелья. «Помилуйте, мансерьер». — Вы же не дама, а духовное лицо. — Какие могут быть комплименты? — простодушно ответил Д'Артаньян. — Просто о вас говорят повсюду. — Хотите сказать одну похвалу? — Нет, конечно, и худой тоже. — Но разве эта молва делает погоду? Д'Артаньян, резко меняя тему разговора, постарался вернуться к мучавшему его вопросу мансиньору. Я до сих пор озабочен всеми этими клятвами, что пришлось тогда дать. — Успокойтесь, — решительно сказал кардинал. — Клятва, данная убийцам и заговорщикам, не имеет силы. Я вас отрешаю от всех клятв. Властью, данной мне святым римским престолом, тем престолом, что выше любого королевского, Он поднял руку, словно для благословения, и произнес несколько слов на латыни, в которых Д'Артаньян понимал не больше, чем если бы они звучали на каком-нибудь наречии дикарей из Нового Света. — Ну что же, господин Д'Артаньян, вы оказали огромную услугу, и не просто человеку, а государству. Скажу вам по секрету. — У меня есть свой человек среди заговорщиков, и еще один из их же собственных рядов совсем недавно кое о чем донес. Рассчитывая, надо полагать, что это его спасет. Он будет неприятно удивлен, когда после разгрома заговора ему отрубят голову вместе с остальными. — Можно спросить, монсеньер, почему? Ведь он оказал услугу. «Услугу оказали вы, любезный шевалье. Вы — обличитель, а не доносчик. Это совершенно разные вещи. Обличитель, едва услышав нечто, представляющееся ему гнусным, решительно сообщает тем, кому надлежит ведать безопасностью государства Доносчик — это другое. Человек, о котором идёт речь, был вовлечён в заговор довольно давно, получил изрядную сумму денег и рассчитывал при удаче взлететь гораздо выше, чем он того заслуживает. Но потом деньги имеют свойство кончаться, а хотелось ещё. Кроме того, его измучил страх за собственную шкуру. Он стал бояться, что всё раскроется, что всех настигнет кара, Другими словами, если бы он был уверен в победе заговорщиков, если бы ему дали больше денег, он остался бы на прежнем месте в прежней роли. Таких не стоит щадить. Теперь о вас, Д'Артаньян. Я высоко ценю вашу искренность. Вы оказали мне и другим нешуточную услугу, но мне хотелось бы понять ваши мотивы. «Не ответите ли на несколько вопросов? Как на исповеди?» «Почему как?» «На лице кардинала появилась мимолетная усмешка. Вы сами только что вспомнили, что я не только министр, но и духовное лицо?» «Так вот, дорогой Д'Артаньян, ничто не мешало вам и далее оставаться в заговоре. То, что вы не арамис, не имело никакого значения». «Предположим, им удалось бы сместить меня, заточить в монастырь и, несомненно, тут же убить короля, притворить в жизнь все задуманное». «И тут выясняется, что никакой вы не Арамис, а Д'Артаньен. Неужели они прогнали бы вас и отдали все причитающиеся вам благ настоящему Арамису только потому, что именно за него себя выдавали вы?» «Действовал ты человек, а не имя. Я думаю, вас не только не прогнали бы с позором, но наоборот, приблизили. Ведь вы показали бы себя крайне ловким человеком, э, какие людям вроде герцога Анжуйского и принца Конде необходимы, и чем они бессовестнее, тем лучше. Одним словом, то, что вы приняли на себя чужое имя, нисколько вам не помешало бы на пути к преуспеянию». И вы не могли об этом не думать. Я думал, мансеньер, честно признался Д'Артаньян. Ну, примерно то же самое приходило мне в голову. Но вы пришли ко мне. Почему? До сих пор ничто в вашем поведении не показывает, что вы ждете от меня золота, почестей, иной награды. чего же? Простите за назойливость, но в таких делах необходима полная ясность. «Так просто и не объяснишь, мансеньор. Надо подумать», — сказал Д'Артаньян, ожесточенно скребя в затылке у надежде, что это старое и испытанное средство поможет побыстрее постичь истину. «Понимаете ли, то, что они задумали, неправильно, так не полагается. Это против законов божеских и человеческих. Вы простите, что я подхожу...» с нашими провинциальными мерками, но это всё равно, как если бы я или кто-то из моих братьев, устав дожидаться наследства, заточил отца в подвале. И потом... Знаете, я до того, как выбрался из захолустья, плохо представлял себе, что такое государство. Мне казалось, что жизнь в нём налаживается сама собой, что страна живёт, будто ручей течёт по протарённому руслу. Ну вот... А потом я немного присмотрелся. Оказалось, государством необходимо управлять, словно нашей рейторской ротой. И очень много тут зависит от того, какой командир. У плохого не будет порядка. Шеренги не научатся держать строй. Каптен Армус пропьет доверенное ему имущество. Солдаты разболтаются. А у хорошего командира, у него наоборот... Так вот, сдается мне, вы хороший командир. У Франции не было денег, вы наполнили казну. У Франции не было флота, вы его создали. В провинциях власть сеньоров была выше любого закона, уж я-то знаю. Кое-кто из наших родственников и знакомых от того и пострадал, что они были правы, но бедны, а сеньоры тех земель не правы, но сильны. Вы назначили в провинции интендантов и губернаторов, которые приструнили самодуров. И, наконец, вы, сущий гасконец, мансеньор, вас ненавидят столько влиятельных и могущественных особ, против вас плетут столько козней и заговоров, а вы невозмутимо возвышаетесь, как утес, о который разбиваются волны. Это совершенно по-гасконски. Пусть даже весь мир идет войной, Плечо вперед, навстречу пулям. Иными словами, я, образец добродетели, С тонкой усмешкой закончил за него решелье. Ну, что вы, мансеньор, С тем же простодушием воскликнул Д'Артаньян. Нет, есть кое-что, чего я не могу понять и принять. Хотя в Бастилию сажайте. Ну... Но... Как это можно, простите, на дерзком слове, запрещать дуэль? Дворянин и дуэль — это, это, это нечто изначальное, как небо над головой. Чёрт побери, если так пойдёт и дальше, то мне поневоле приходит в голову вовсе уж идиотские, ни с чем несообразные вещи. Если так и дальше пойдёт, чего доброго, дворяне когда-нибудь будут ходить без шпаг». А если их обидят, они побегут к судейским с жалобой. Видите, какая чушь лезет в голову? Нет, с дуэлями вы определённо дали маху. Он спохватился и умолк, страшась собственной дерзости. Однако кардинал задумчиво смотрел на него без видимых признаков гнева. — Любезный Д'Артаньян, — сказал он мягко, — Известно ли вам, например, сколько дворян погибло от дуэли в царствовании Генриха IV? Ну, человек двести. Или целых триста. Четыре тысячи. Черт побери меня! О, простите, мансеньор, а тут нет никакой ошибки. Нет. Разве что число преуменьшено. Оно впечатляет? — Да, конечно. <смех> Ясное дело, — протянул Д'Артаньян растерянно. — И все же дуэль есть дуэль. Испокон веку так заведено. Он чуть-чуть не ляпнул, но вы-то, монсеньор, вы-то ничего не имеете против, когда ваши мушкетеры задают трепку королевским. Но вовремя опомнился. У всякой непринужденной беседы есть... свои границы, в особенности, если ваш собеседник — лицо, обладающее большей властью, чем сам король. — Итак, — задумчиво сказал Решилья, — вы сделали выбор между мною и теми господами. — Так уж получилось, мансеньор, случайно. — А может, и не случайно. — Вы знаете, меня по-доброму принимали в доме капитана де Кавуа. а граф Рошфор выручил из нешуточной передряги, когда неисчислимые толпы неотёсанного мужичья набросились на меня с лопатами и вилами. И я вдруг понял, все те, кого я уважаю, кому обязан, находятся по одну сторону, а эти, господа, по другую. Вот так я и оказался на кардинальской службе. «Прекрасно, что вы сами это признали, не дожидаясь моего предложения», — сказал кардинал. «Правда, у вас еще есть возможность отказаться. Прежде всего потому, что люди на моей службе далеко не всегда сходятся в честном бою с противником. Увы, моя служба — это еще и лицедейство, коварство, игра, притворство, чужая личина». Насколько было бы просто, выступай, наши враги открыто, со шпагами наголо. Но, к сожалению, чаще всего обстоит как раз наоборот. Подумайте хорошенько, если вы ищете моей службы. Кое-что может показаться вам несовместимым с дворянской честью. А мне наплевать, — упрямо сказал Д'Артаньян. Мы, гасконцы, не любим шараханей, в симпатиях и антипатиях да и потом вы монсеньор надо полагать не заставите своих слуг губить хорошего человека а там бог даст выдастся и случай позвонить шпагой он может настать быстрее чем вы думаете сказал шелье видите карту это по моему лярушель именно но у гугенотов в руках ни одна лярошель Катар, мельго Прива, Але, Андюс. Во всех этих превращенных в крепости городах исконно французских французский король — посмотрим правде в глаза — совершенно неволен распоряжаться, чем и пользуются враги. Английское золото потоком течет в ту же ля -Рошель. Бледное лицо кардинала на миг исказилось гримасой непритворного гнева. Видит Бог, с этим необходимо покончить. Гугеноты — вечный источник раздора. Бедненькие, ущемляемые гугеноты. До сих пор, через полвека, слышен плач по безвинным гугенотам, убитым в Варфоломеевскую ночь. И мало кто помнит, что сами гугеноты до того тризды устраивали резню католиков, не щадя ни старых, ни малых. — Да и Варфоломеевская ночь. Вам известно, что это гугеноты готовили заговор с целью убить короля и захватить власть? — Нет, — сказал Д'Артаньян, — но ничуть не удивлюсь. — Заговор был, — сказал Решилья. В ближайшем окружении адмирала Колиньи и других гугенотских вождей находился доверенный человек королевы матери Екатерины Медичи. Он оставил обстоятельный доклад. Примечание. Все, что рассказывает Ришелье о нравах гугенотов, как и планше, кстати, исторический факт. Последнюю по времени резню католиков гугеноты устроили в Ниме всего за три года до Варфоломеевской ночи. Доклад де Бушавана о Парижском заговоре 1572 года, готовившимся вождями гугенотов, сохранился до нашего времени. Гугенотов просто упредили. Вот и всё». «Так что, клюш вам, господа мои, не терпится позвенеть шпагами, я вам предоставлю для этого удобный случай. Война начнется скоро, совсем скоро. Вам не приходило в голову, отчего герцог бэкингем отправился к королеве на любовное свидание только спустя неделю после приезда в Париж? Ничто не мешало ему сделать это сразу же. Король лежит больной в компьяне». «У королевы хватает доверенных слуг?» «А ведь верно!» — воскликнул Д'Артаньян. «А чего же он медлил, коли сгорал от любви?» «А потому что он в первую очередь политик, а уж потом беззаветно влюбленный. Всю эту неделю он трудился, как пахарь, раздавал полновесное английское золото, вербуя сторонников английской короны». и, как легко догадаться, отнюдь не среди третьего сословия. — Среди дворян? — Дорогой Д'Артаниан, вы слишком молоды и не успели свыкнуться с некоторыми вещами. — Чёрт меня! — О, простите, мансеньор, я ещё понимаю гугенотов, они открытые враги веры и престола, — Нет ничего удивительного в том, что они берут иностранное золото и приглашают на французскую землю чужеземных солдат. Но когда парижская знать... Ришелье усмехнулся. «По-вашему, когда 37 лет назад испанские войска заняли Париж, с захватчиками сотрудничали исключительно люди нетитулованные?» «Как вы наивны, Шевалье!» «Ах, вот оно что! Он раздавал золото, и немало, смею вас заверить, в Париже уже составилась проанглийская партия. Это политика, любезный Д'Артаньян. Там нет чувств и идеалов. Одна целесообразность. Если смерти министра или свержение законного короля можно добиться только с помощью чужеземного золота и чужеземных же войск... — Будьте уверены, заговорщики без колебаний возьмут и то, и другое. — Вот еще одна причина, чтобы не отказываться от вашей службы, — сказал Д'Артаньян, упрямо выпитив челюсть. — Знаете, мансеньер, мне раньше казалось, что весь мир состоит из нашего прекрасного биарна А оказалось, Гасконь — это только часть Франции. «Но что же мне в этой ситуации делать, ваше высокопреосвященство?» «То есть как это что?» — поднял брови Ришелье. «Возьмите эту записку. Мой казначей незамедлительно выдаст вам триста пистолей. Вы заберете назад вот это...» Он повертел в тонких сильных пальцах особым образом изуродованную монету. «И немедленно...» Отправитесь в Нидерланды, в гостиницу Звартизван. А как же иначе? Поручения особ, столь высокопоставленных, как герцог Анжуйский и принц Конде, и столь очаровательных, как герцогиня де Шеврес, следует выполнять со всей скрупулезностью и надлежащим рвением. А если без шуток, Д'Артаньян, мы обязаны действовать. Никто, кроме вас, не подобрался столь близко к самому центру заговора.